Я помню вечер бледно-скромный, Цветы усталых георгин и детский взор. Он мне напомнил глаза египетских богинь. Нет, я не знаю жизни смутной. Горят огни, шумит толпа. В моих мечтах твои минуты, Твои мемфийские глаза.